Глава 27. Сентябрь 1987 года. Он ощущал себя настоящим королем, наблюдая, как за окном поезда проносится Зеландия. «Счастье не за горами», — подумал он и сунул парню в купе крону. Да, это был поистине триумфальный момент, прямо-таки день коронации, день, когда можно позволить себе самые смелые мечты. Он представил себе, как Нетте прикасается к своим волосам и чуть застенчиво приглашает его войти. Он уже практически держал дарственный документ в своих руках. Бумагу, по которой ему переходило 10 миллионов крон. К большому удовольствию налоговой службы. Да, этого хватит на всю жизнь. Однако едва он оказался на вокзале Копенгагена, и осознал, что ему предстоит отыскать улицу Нетта и добраться до нее менее чем за полчаса, его охватил страх. Он приоткрыл дверцу такси и поинтересовался у шофера, во сколько примерно ему обойдется поездка. И когда озвученная цена оказалась на несколько крон больше, чем он рассчитывал, то попросил подвести его хотя бы на то расстояние, на какое у него хватало средств. Затем высыпал монеты на ладонь шоферу, проехал около 700 метров и был высажен на площади Вестебро с напутствием о том, что кратчайший путь пролегает через театральный пассаж, а затем галопом вдоль озер. Тагги не привык к физическим нагрузкам, а потому сумка, висевшая на плече, сильно била его по бедру, пот просачивался через одежду и расплывался на пиджаке темными пятнами подмышками. «Ты опаздываешь, ты опаздываешь, ты опаздываешь!» звучали его торопливые шаги, а мимо сновали прохожие всех возрастов. Курильщик хрипло дышал. Каждая выпитая бутылка пива и порция виски с содовой отзывались слабостью в ногах. Мужчина расстегнул пиджак и взмолился Богу, чтобы только успеть, и когда оказался на месте, было 12.35. Пятью минутами позже назначенного. Поэтому в глазах Таги стояли слезы благодарности, когда Нете впустила его, и он протянул ей приглашение, где значилось время встречи. В этой чудесной квартире Таги почувствовал себя убогим. Он оказался жалким перед лучшим другом в своей жизни, представшим перед ним с распростертыми объятиями. И чуть не разрыдался, когда она спросила, как он поживает и не желает ли выпить чашку чая, а двумя минутами позже предложила еще. И он хотел бы сказать ей так много, если бы резко не почувствовал дурноту. Таги хотел признаться, что всегда любил ее, что стыд от всего случившегося почти уничтожил его. Он хотел опуститься на колени и попросить прощения, если бы только не приступ тошноты. Она подступила настолько неожиданно, что он не сдержался и отрыгнул на свой новый прекрасный пиджак. Нета спросила Тагге, как он себя чувствует, и не дать ли ему воды или еще чаю. «Не слишком ли здесь жарко?» – простонал он, пытаясь сделать вдох поглубже. Но легкие его не слушались и пока нета ходила за водой он схватился за сердце, понимая что сейчас умрет нетта мгновение смотрела на фигуру в уродливом костюме скрючившуюся на стуле с годами таги растолстел сильнее, чем она ожидала. женщина даже едва не упала когда собралась подхватить труп под руки о боже подумала она взглянув на качающийся маятник напольных часов это займет у меня слишком много времени. Тогда она опустила тело, уронив его. Когда нос и лоб Таги ударились об пол, раздался хруст. Только бы на звук не прискакали соседи снизу. Затем Нетта встала на колени и так сильно толкнула труп Таги, что тот перекатился на бок и оказался посреди ее бухарского ковра. Женщина дотащила ковер с телом до порога, за которым тянулся коридор и с отчаянием оценил расстояние. Проклятие! Почему она об этом не подумала заранее? На полу в коридоре лежала ковровая дорожка, и перетащить тело на нее совершенно не представлялось возможным. Слишком неподъемная тяжесть. Она потянула труп изо всех сил, и ей удалось затащить его в коридор, но затем сдалась. Нетта закусила губу. Уже Рита доставила ей достаточно хлопот. Хорошо, конечно, что бывшая подруга была не такой тяжелой, но почему-то ее труп оказался слишком непокорным. Пришлось постоянно прерываться и вновь складывать Рите руки на живот, а в конце концов и вовсе связать их. Она с отвращением взглянула на таги Как он теперь был далек от того паренька, с которым она некогда резвилась. Потертое, потное лицо и дряблые руки. Рывком она посадила тело и наклонила торс к ногам. Это способствовало продвижению вперед еще на полметра. Нета оглядела коридор. В таком темпе как минимум 10 минут уйдет на то чтобы втащить его в герметичное помещение, но если она теперь остановится будет только хуже значит нужно опять наклонить его и пнуть перекувыркнув затем повторить привести тело в сидячее положение склонить вперед и опять перекувыркнуть необходимо только толкать с такой силой чтобы движение происходило по возможности плавно но это было не так просто и больные нога бедро и спина не напрягались изо всех сил, так что женщина испытывала невыносимую боль. Когда, наконец, она впихнула Тагги в комнату с обеденным столом и семью стульями вокруг, ей пришлось отказаться от намерения усадить его на стул рядом с трупом Риты, сидящим перед соответствующей табличкой. Голова Риты склонилась на плечо, верхняя часть туловища была привязана к спинке стула. Нетте посмотрела на Тагги, лежащего с распахнутыми глазами и скрюченными пальцами. Зрелище не из приятных. До конца дня нужно будет все же затащить его на положенное место. Вдруг кое-что вызвало у нее удивление. Нагрудный карман на кошмарном блестящем пиджаке Таги был оторван. Неужели этот небольшой кусочек ткани отсутствовал все это время? Она заметила бы. Часы показывали уже 13.40. Через пять минут ожидался Виго. Женщина прикрыла дверь в комнату и обозрела коридор, нигде не обнаружив куска материи. Возможно, его действительно не было с самого начала, а она просто не обратила внимания сразу. Ведь она не сводила глаз с лица Таги ни на секунду ровно с того момента, как он уселся на стул. Тогда Нета глубоко вздохнула и отправилась в ванную, привести себя в порядок. Она посмотрела на свое вспотевшее лицо в зеркале с удовлетворением пока она совсем справлялась. Концентрат Белины действовал как надо, план осуществлялся. Конечно, могло так случиться, что вечером, когда все будет закончено, у нее изменится настроение. Может быть, ей не захочется увидеть этих людей в своей гостиной в таком состоянии. Возможно, она так и не сумеет избавиться от мысли, что кто-то любит их. Только сейчас не стоит об этом думать, иначе все пропало. Женщина забрала волосы в сетку и подумала о тех, кто еще должен прийти. Неужели Вига также поздравил, как таги В таком случае лучше бы ему явиться точно в указанное время. Она даже не смела представить себе, что произойдет в противном случае. В тот момент, когда отравительница подумала о весе Курта Вада, ей бросилось в глаза, что пальто Риты еще висит на вешалке в коридоре. Она схватила его и кинула на кровать критиной сумочки, как вдруг Из кармана пальто высыпались сигареты. Секунду нета смотрела на них. Чёрт-то вкуриво, подумала она. Ретины дурные привычки всегда обходились ей дорого.